Саша. Утро было свежее. Асфальт сушился не то после дождя, не то после поливалки. Высокий бордюр, шедший по границе бизнес-кластера, бывшей цеха заброшенной фабрики, служил насестом для подростков и студентов, вышедших с пивом на свежий воздух из крафтового бара напротив. Солнце отражалось от бутылок и бокалов, рисовало в маленьких лужицах зайчики. Хотя в будущее Саше дали отворот-поворот, она все же решила сначала бросить заметку об обысках им, потом уже знакомым из медиазоны, а уж если ни там, ни там не пройдет, опубликовать в своем небольшом бложике на две сотни человек. Вдруг завирусится. Да и лучше опубликовать текст хоть где-то, чем не публиковать его вообще. Внутренне готовясь к своему первому в жизни гонзорепортажу, Саша то и дело просматривала посты с геотегом Театра Шевченко в Инстаграме и молилась птичьему королю Самоа, чтобы она успела оказаться на месте раньше силовиков. Ситуация осложняла то, что Саша не только не знала точного времени начала следственных мероприятий, но даже и не была уверена в том, что обыски вообще состоятся в этот день. Сообщение о них исчезло с лент информагентств так же внезапно, как и появилось. Оставалось только гадать, что это было. Чей-то намеренный слив, незапланированная публикация — Или и вовсе дезинформация. «Покормите, пожалуйста, Тео», снова стала надиктовывать сообщение хозяйке Саша. Собственный голос придавал ей немного уверенности. «Ну или просто положите ему еды в миску, он потом сам съест». А пока она открыла Facebook И прямо под новостью об инновационном инвестпроекте в Томской области, который открывал некто Арсений Медренко, увидела пост о задержании директора театра. Раскролила коменты. «Дыма без огня не бывает. Если говорят, что воруют, то, может быть...» знаем мы этих режиссёров. Они там все прикормленные. Вот и Цитрин прикормленный был. Теперь из-за других примутся наконец-то». «А чё? Цитрин и правда мошенник. А мне нравились его фильмы». «Ну а чё? Просто так роту ОМОНа вызывать будут. Чё-то не то с этим вашим театром». «Ходил я как-то в этот ваш хахляцкий театр». Один актёр не смешно и скучно кривлялся всё действие, а потом вышли какие-то люди в перьях и начали плясать. Благан какой-то. Неудивительно, что теперь судят. Больше ни ногой туда. Заработать не могут и живут жирно на дотациях, за которые не хотят отчитываться. А приписывать сразу политику и делать из директора узника совести. Украл? Отвечай. Не крал? Твори. А Цитрина-то никто не трогает. Очередной передел бабла, а пипл хавает. Бюджетные деньги необходимо считать и за них отчитываться. Взял — отчитайся. Не отчитался — не обессудь. То есть аресты артистов — акция устрашения. А террор по всему миру, организованный либералами на основе европейских ценностей, это так, террористы пописать вышли. Какое счастье, что вас всего 10%. Ваши девяностые больше не пройдут. Ну не вяжут же по рукам и ногам прямо в театре. Ну и все. Где же давление? Театр Шевченко давно излучает антироссийскую риторику, начиная с названия. Патриотизм заменяют желанием заработать как можно больше. Зачем нам такой театр на деньги налогоплательщиков? И так вся страна в говне погрязла, в распутстве. Хороший директор не означает честный человек. Хороший режиссер тоже. Скоро за Цитрином вашим тоже придут. Всякий актер из себя мессию корчит. На эти шестьдесят лямов можно было шестьдесят детей тяжелобольных вылечить. У нас страна большая, сложная. Много людей с разными отношениями, с разными точками зрения. Каких-то решений наших по этому поводу нет. И да, я слышал об этом деле. Ну, что тут сказать. Да дураки. Так сказал наш президент, и я согласен с ним. «Пожалуй, Фейсбука на сегодня хватит». Саша прокралась в театр с запасного выхода, где стояла машина следственного комитета, но саму дверь почему-то никто не стерег. От запасного выхода Саша прошла через гардероб и дошла до фирменного стенда с логотипом театра, где все фотографировались для Инстаграма. И тут услышала приближающиеся голоса и топот берцев. Саша спряталась в тени за выступ оголенной кирпичной стены надеясь, что в полумраке ее не будет видно. Увидела она странное. Двое росгвардейцев в балаклавах фоткались у стены, чему-то посмеиваясь. «Понавешают умных цитат, а потом ходят голозадые», да и... — гы-гыкнул один из них. «И заполняют пустоту внутри себя, бля! Знаем мы, чем они ее заполняют». И оба в голос заржали. Саша дождалась, пока омоновцы отойдут, и пробралась поближе. На стене висела стеклянная инсталляция с портретом режиссера Ежи Гратовского и его же цитатой «Почему мы занимаемся искусством? Чтобы преодолеть собственные барьеры, выйти за собственные пределы, заполнить пустоту внутри себя». Саша стала на цыпочках прокрадываться к входу в зал, но в атриуме рядом с буфетом опять загремели голоса, и она спряталась за фотостенд с промо-спектакля, которые должны были играть вечером. «Я руковожу следственной группой и не буду получать от вас приказы!» — громыхнул голос постарше. «Никто не говорил о приказах», — отвечал ему вкратчивый голос. «Просто поймите, полковник, ни вы, ни я здесь не самостоятельны и...» «Я жил при советах, и мне хватило того, чего там ваши творили! Вы не будете мной понукать!» «Я просто пытаюсь донести, что поспешный обыск, когда вы не знаете, что именно ищете...» Может привести, товарищ полковник. Вот нашли. Третий голос звучал приглушенно, будто из-под маски. Саша выглянул из своего укрытия. Рядом с буфетом стояли трое: мускулистый мужчина с проплешиной редкими волосами в растянутом мундире, судя по всему, тот самый полковник. Рядом с ним парень в районе тридцати с выбритыми висками и высокой крашенной челкой, здорово смахивающий на молодого Путина, и росгвардеец. Он передал полковнику худенькую бумажную папку и потом опять направился в зал, откуда доносился неясный гомон. Саша навела на троицу камеру телефона и стала снимать. «Я уже приношу результат. А все почему? Потому что я здесь при исполнении. А вот чем занимаетесь здесь вы?» Он ткнул пальцем в молодого человека. «Я понятия не имею». «Я тоже при исполнении». — Мы столько времени разрабатывали театр Шевченко не для того, чтобы вы запороли всю работу. — Не мешайтесь под ногами, и все будет прекрасно! — фыркнул полковник. Он развернулся и ушел вниз по коридору, щелкая пальцами правой руки. Молодой выдержал паузу, а потом крикнул ему вслед. — Ваши предки Романов были обыкновенными кулаками до того, как ими занялось социалистическое правосудие. — А что до ваших однофамильцев? Заказать поддельные сертификаты наследования знаете сколько? Пятихатку по свежим расценкам белорусского вокзала. А сколько заплатили вы? Полковник не обернулся. Парень хмыкнул и ушел в другой коридор. В этот момент в руках у Саши завибрировал телефон. Пришли уведомления в редакционный чат. С испуга она едва не выронила его, вздохнула, И как можно тише выдохнула, чтобы не выдать себя. Но ведь могли и вибрацию слышать. Ведь так? Нет. Все спокойно. Редактор медиазоны Алина с хмурым рыжим котиком на аватарке опознала человека на фото, которое Саша скинула в чат. Это полковник Романов из московского главка. Его повысили после того, как он дал показания по делу о перестрелке на Роджельской. Лоло, он правда, считает, что типа из тех Романовых? Ну да, ездит на монархические форумы и тусит с великими князьями. Однажды к себе даже на дачу в Швейцарии потомков эмигрантов приглашал. Писатели там какие-то были. И чё, его признают за наследника? Нет, конечно. Кажется, вибрация телефона какой-то звук всё-таки производила, потому что один из стерегущих вход ОМОНовцев направился в сторону фотостенда. «Мне надо линять» набросала Саша в чат. На цыпочках выскользнула из укрытия и юркнула в тень, отделявшую ведущий в зал коридор от буфета в фойе. Амоновец остановился напротив фотостенда, снял балаклаву и шумно выдохнул. "Сёма, ты куда собрался?" окликнули его со стороны входа. "Пить хочу", гаркнул Семён. "У буфета кулер стоит", крикнули опять. "Хрен на как по заказу прямо", удивился Семён. «А пива тут нигде нет!» Со стороны входа донёсся глухой хохот. «Здесь театр, бля!» «Театр!» — буркнул Семён, напяливая обратно балаклаву. «Значит, письками трясти в театре можно, а пива выпить нет!» «Дела!» Саша кралась по коридору в сторону зала, одновременно поглядывая в чат, где обсуждали полковника Романова. «А нафиг ему приезжать, если можно чуваков помладше отправить?» Ну, покомандовать же приятно. Ходишь барином, приказываешь, солдатики бегают. Красиво. А на камеру потом рассказываешь, как эффективно ведёшь борьбу с преступностью. А на самом деле рулит тот чувак. Да, очень интересно, кто это такой. В основном в зале театра было очень светло. Работало всё верхнее освещение, а сцену заливало ярким светом софитов. Спрятаться можно было только между рядами кресел И Саша, пригнувшись как можно ниже, в несколько быстрых шажков перебралась в ближайший ряд. «Странный тип. Полковник ничего ему не говорил?» «Говорил. Типа я при советах таких, как вы, застал, надоело. «Чёрт, ФСБ, что ли? Нахрена им театр?» «Да, странно». Актёров рассадили в первых рядах портера в шахматном порядке. Между рядами ходили омоновцы в балаклавах и с автоматами а также несколько мужчин в джинсах и свитерах, спортивных куртках и бомберах. Сашу передёрнуло. Вся сцена слишком напоминала сюжет, непрерывно транслируемый в новостях несколько дней, который напугал её в детстве до одури. Театр, вооружённые люди на фоне декораций. Люди просят пить и выйти в туалет. На сцене тем временем выстроились в очередь мужчины и женщины. Они кидали телефоны в большую корзину, которую держал в руках рослый ОМОНовец. На них почти не было одежды, только спортивное бельё. Наверное, репетировали тот самый спектакль, в котором нужно выступать обнажёнными. Один из перформеров с крепким спортивным телом и рельефным прессом опустил телефон в корзину и показал язык ОМОНовцу. Тот не шелохнулся. Можно только догадываться, какие эмоции у него отразились на лице под маской. «Простите!» «А нам долго так еще сидеть?» — крикнула девушка с ярко-рыжими волосами. Она сидела на первом ряду, закинув ногу на ногу. «Мы работаем», — ответил ей кто-то из ОМОНовцев. «Будьте спокойны, все в порядке». «Да мы-то спокойны», — усмехнулся кто-то в третьем ряду. «Только мы тоже хотим работать. У нас как бы спектакль вечером». ОМОНовец не отреагировал. Сашу вдруг начала мутить. Она ухватилась за спинку кресла, Чувствуя, как в груди все сильнее и сильнее колотится сердце. Попыталась встать, но ее будто прижало к полу пятитонной плитой, да еще казалось, будто ряды в партере вот-вот сомкнутся, -вот зажав ее между собой. Возобновившаяся перепалка актеров с Росгвардией слилась в единый гомон, в один глухой рев, от которого хотелось убежать, спрятаться в ближайшем углу, найти малейшую тень. Но над головой сухо горели лампы, и казалось, что они способны затрещать, если под их бдительным оком шелохнешься хоть на один шажок в сторону. Казалось, что этот рокот украл у нее дыхание. Хотелось закашляться, но кашлять было нельзя, заметят, а подавлять спазм становилось нестерпимо больно, и Саша закрыла рот кулаком. Пальцы перестали слушаться. Мир вокруг онемел. Она будто крутилась в том пузыре из прозрачного пластика, которыми развлекали на прудах московских парков. Тебя запускают внутрь резинового шара и отправляют в плавание, и город вокруг становится маревом из картин импрессионистов, а вместо воздуха ты будто дышишь самим запахом резины. Тут было так же. Нечем дышать и запах пыльных кресел. А еще хуже, что туда-сюда, между коридорами и сценой, все время ходили люди в балаклавах, и казалось, что вот-вот они отберут все телефоны, запрут все двери в зал, а после этого пустят газ, а потом просто выдадут все за несчастный случай. Саша попыталась написать что-то в чат, но пальцы не слушались, и сильно кружилась голова. Она медленно, стараясь не шуршать тканью бомбера, Повернулась на спину и, чтобы успокоиться, сфокусировала взгляд на лампе, светившей тепло, но скупо. У нее почти получилось, когда рядом с лампой она заметила еще и вентиляционную вытяжку, через которую удобно пустить газ. В висках зудела боль. Саша закрыла глаза, представила... Как из вентиляции по залу тянется неразличимое глазом щупальце и обволакивает сидящих, кроме амоновцев. Они уже в противогазах. И тишина и мягкая невозмутимость стелится вокруг, пока весь мир проваливается в пустоту. Вибрация телефона вернула жизнь пальцам. Саша сделала над собой усилие, повернула голову и взглянула на экран. «Саш, что происходит? Ты там в порядке?» Трудно сказать, в порядке ли ты, когда только что вокруг была одна пустота и сдавливающий горло страх в нее провалиться. Вспомнила вдруг, что в сумочке лежит залофт, который Саша носила с собой на случай ночевки у Светы. Стараясь шуршать как можно тише, Саша протянула все еще непослушную руку к сумке Залезла внутрь, начала шарить, ожидая почувствовать знакомое хрусткое скольжение конвалюты. — Это самое, ну, все понятно. Только закрывать их тут нахуя! — загромыхал почти над головой голос. Саша замерла, задержав дыхание. — Я мышка. Просто маленькая мышка, которая вылезла из норки не в самое лучшее время. Гвардеец, проругавшись с кем-то по рации, ушел вниз вдоль портера. Актёры стали с ним спорить, но Саша не слышала уже, о чём шла речь. Она нашарила, наконец-то, таблетки, стала тереть ногтем по мягкой оболочке, стараясь её разодрать. Вытяжка, всё ещё угрожающе, висела над головой, словно нож гильотины, но Саша вдруг поняла, что никаких противогазов у амоновцев нет. Нет даже подсумков с противогазами, которые обычно надевают военные на учениях. У отца висел раньше такой подсумок в шкафу, как напоминание о том, что все в этом мире приходяще, даже запрет химического оружия. Ногти разорвали конволюту, даже сразу две. Саша где-то задним умом думала, что две таблетки — это чересчур, но зубы уже разгрызали два кругляша, так что рассуждать было поздно. Вспышка лечебной горечи на языке, будто рюмка коньяка, который поначалу кажется отвратительным, а потом тихо унимает внутреннюю боль. Открыв глаза, Саша увидела, что на нее смотрят. Саша испытывала на себе разные виды мужских взглядов, которые не сводились к беззастенчивому пожиранию глазами ее лодыжек, ягодиц, груди, из-за чего Саша в какой-то момент перестала носить декольте. Бывало, что эти взгляды сопровождались ухмылкой, которая касалась не фантазии о том, чтобы ее отыметь, а скорее особенного мужского рода самодовольства. Когда ты имеешь право беззастенчиво пялиться, и тебе нечем возразить в ответ, потому что... Ну разве можно запретить смотреть? У мужчины в черном костюме и черных же очках была именно такая улыбка. Мимика власти. «Я могу сделать с тобой что угодно, и мне за это ничего не будет». Саша лежала и смотрела, не в силах шелохнуться. Словно застывшая восковая кукла, молодой человек в костюме все стоял и смотрел, и по Сашиному предплечью побежали мурашки. Такая реакция, наверное, естественна, когда над тобой нависает нечто, одновременно и похожее на человека, и нет. Потом он поднял руку, приспустил очки на нос, Один глаз у рыжеволосого мужчины был орехового цвета, а другой — голубого. И подмигнул ей. Саша все еще не верила, что происходящее реально. Потом человек в черном исчез. Кажется, он направился к сцене, а потом за кулисы. Где-то позади зашуршала рация, и два ОМОНовца, патрулировавшие заднюю часть портера, двинулись к первым рядам. Там же началось какое-то движение. На сцену вдруг выбежал актер практически без одежды, на нем были только трусы и оверсайз-майка с огромным пятном крови. «Это что еще за хуйня?» — воскликнул появившийся в зале полковник Романов. «Кто это с ним сделал?» «Товарищ полковник, так он это... того... сам!» — отреагировал один из омоновцев, но его прервал сам актер. Он сел на край сцены и, встряхнувшись, отметил. «А это я сам, да!» — и улыбнулся был похож на ангелочка с дореволюционной открытки, только окровавленного и пиздец злого. «Мы тут спектакль репетируем, и что-то я не помню, чтобы у вас были какие-то роли». У него было узкое, очень красивое лицо, растрёпанные вихры и улыбка хулигана. А ещё Саша только сейчас заметила немного макияжа, подчёркнутые ресницы, губы в пунцовой помаде, припудренные щёки. «А ты вообще кто такой?» — гаркнул Романов. «А я Афилия. Романов, поднимавшийся в это время на сцену, завис на пару секунд, пробормотал что-то вроде «хуй знает, что такое» и вышел обратно в коридор. Афилия пожал плечами и, достав откуда-то бутылочку йогурта, стал его неспешно подтягивать. Тем временем на сцену опять поставили корзину с телефонами и позвали актеров их разбирать. Один из омоновцев подошел к Афелии и потребовал у него документы. Офелия отряхнул вихрами и сказал. «Документы? Какие документы? Вот мои документы!» И показал на красное пятно. Ругнувшись, мент махнул рукой и отошел. В зал вернулся Романов. Полковнику удовлетворенно тряс каким-то диском в зеленой коробке. «Нашли мы на вас теперь управу!» кричал он. «Нашли черную кассу всей вашей лавочки! Теперь узнаем, сколько вы у государства награбили!» Кто-то засвистел. Потом откуда-то из портера, спереди и справа, ударили в ладоши. А затем по нарастающей, от портера к занятой разобравшими телефоны сцене зашумела, загоготала, зааплодировала и нахлынула на бедного Романова который одурело смотрел на молодые лица аплодирующих ему актеров и беспомощно оборачивался на ОМОНовцев. Следак вдруг сильно покраснел. «Ну, мы это... Мы еще вас... Мы вот это вот!» — воскликнул он и под еще более усилившийся звон аплодисментов выскользнул из зала, сверкая погонами. Саша едва удержалась, чтобы не засмеяться. Пора было выбираться. Саша поползла к концу ряда, стараясь не поднимать голову над креслами. Выскользнув в коридор, она заметила, что гардероб все еще охраняют, и нырнула в короткий проход, где располагались туалеты, решив переждать там. Но стоило двери мужского туалета опасно качнуться навстречу, она вжалась в стену и стала наблюдать, как в просвете появился Омоновец, а затем еще один. Первый, засучив рукава и ругаясь, пытался стереть что-то с себя бумажным полотенцем, а второй качал головой. «Нет, ну ты посмотри, какие педики!» «Ну, подумаешь, дотронулся один раз», — усмехнулся второй. «Нет, бля, ты не понимаешь», — доказывал первый. «Я вот не ожидал, что встречу голого мужика, придя в театр. Но он мало того, что голый, бля, в одной маске, так он еще и намазан этим». Он снова провел салфеткой по предплечью, отчего оно стало еще больше блестеть. «Маслом, что ли? Я хуй знаю, что это такое!» «Вот так оно и начинается. Сначала масло, потом вот это вот пидоросня вся. У меня в автобусе антисептик остался, могу дать потом». Голоса затихали. Судя по всему, они ушли в сторону зала, где их коллеги уже сворачивались. Когда шаги ОМОНовца встали глуше, Саша выскользнула из-за двери и метнулась в противоположный выход, Туда, где в свете ламп горел Гратовский. У запасного выхода уже никого не было, и Саша бросилась в ту сторону, почти на одних носках перебегая от одного столба к другому, и когда под руками оказался спасительный рычаг запасной двери, на одном выдохе Саша толкнула его и вырвалась на улицу. Саша едва не задохнулась от прохладного воздуха, какого-то тягуче чистого. Она перебежала дорогу и присела на потрескавшуюся ступеньку лестницы, которая вела к дверям одного из полузабытых московских НИИ. В послеобеденное время на Казачково обычно бывало тихо. Но не сегодня. После сообщения от Саши, медиазона разместила новость об обысках в театре. И журналисты многочисленных изданий уже подтянулись к месту событий. На ступеньках театра сидели фотокорреспонденты, Операторы с камерами и штативами настраивали объективы. У фабричного цеха рядом, переделанного под офисы, стоял серый автозак, теперь уже практически незаметный, как часть ландшафта. К театру подошел старичок. На нем была красная шапка, коричневый пиджак, который казался поношенным, зеленые брюки и стоптанные, едва не разваливающиеся кроссовки. Старик посмотрел на операторов, на чёрный микроавтобус следственного комитета с мигалкой старца здания, на автозак. Он снял шапку и просто стоял несколько минут и смотрел. Никто на него не реагировал. Мало ли, какие старики и зачем приходят к театру. Старик подошёл к автозаку и что-то спросил у водителя. Пару секунд спустя... Из автозака вылез Омоновец и подошел к старику вплотную. Выше его ростом на целую голову, в руках автомат. Так они смотрели друг на друга несколько мгновений, и Саша уже подумала было, что старика задержат. За что? Так ли уж важно теперь, за что? Но старика не стали задерживать. Старик что-то спросил, и Омоновец выразительно качнул автоматом. Рефлекторное движение, которое лишь со стороны казалось угрозой. Старик поник головой, махнул шапкой и отошел от автозака. Потом остановился перед лестницей, ведущей в театр. За остекленными дверьми было видно бойцов Амона, которые застыли там, словно греческие статуи. Словно театр теперь принадлежал им. Старик покачал головой и пошел вниз по Казачково. Мимо старого и давно закрытого кафе, общежития института геодезии, мимо кустов жимолости, перед которыми выстроилась батарея пустых бутылок и банок, спустя минуту его уже и след простыл. Саша набрала полный рот воздуха, достала смартфон из кармана и стала скроллить уведомления, стараясь не зареветь. Между сообщениями из редакционного чатика она увидела облепленное смайликами послание Олега. Он спрашивал, в силе ли их сегодняшняя встреча. Чуть блин, не забыла. Фамин, кто-нибудь выключите музыку. Вашу мать, выключите музыку. Виноват, товарищ полковник. Это для настроения. Для какого еще нахуй настроения? Ну, чтобы веселее было, знаете ли. Пусть вас работа веселит, товарищи фрейтер. Они, что вы там слушали? Джойди Вижентович, полковник. Вот, вот, не надо нам тут этого всего. Так, Сергеев, вот это берем и конфисковываем, товарищ полковник. Что вы все на меня смотрите? Это вещественные доказательства. Это надо забирать. Да, но как его забирать? Это ж какая махина. Что с ним делать? Полонесс играть, Сергеев? Сказал конфисковывать, значит конфисковывать. Романов хлопнул рукой по крышке черного рояля, стоявшего в подсобке. Рояль был накрыт брезентом, который теперь чуть откинули, так что выступающая фигурная ножка, прикрытая крышкой клавиатура и золотые буквы «Богемия» выглядели приглашением к игре. Едва ли кто-то из присутствующих мог бы на него откликнуться. — Что может доказать рояль, товарищ полковник? — Конобеев сложил руки на груди. — Нельзя просто так конфисковать собственность без должного обоснования. «Ну, мы же забираем ноутбуки и прочую технику», — пробормотал росгвардеец. Полковник тяжело вздохнул. Это был трудный день. «Так, товарищ Ефрейтор, подите займитесь охраной свидетелей», — махнул рукой Романов. «И вызовите, пожалуйста, сержанта Максимова». Когда Ефрейтор ушел, полковник выразительно посмотрел на Сергеева. Тот, в свою очередь, с удивлением рассматривал Конобеева, сотрудник второго управления ФСБ с натертыми воском волосами, Приподнял крышку клавиатуры и перебирал клавишами. «Вы решили его настроить, товарищ Конобеев?» насмешливо спросил Сергеев. «Нет». Лейтенант нажал на педаль и вытянул глубокое «фа». «Я пытаюсь понять, зачем нам конфисковывать гребанный рояль из театра?» Он посмотрел на Сергеева и улыбнулся. Улыбка у него была неприятная. «Почему бы роялю не стоять в театре, а, товарищ полковник?» Полковник только гневно пробормотал что-то про собственность и аренду. Сергеев закатил глаза. Лейтенант ФСБ внезапно ударил по клавишам и провел пальцами вдоль всей клавиатуры, огласив комнату резким переходом от нижнего к верхнему тону, после чего резко захлопнул крышку. — Это просто рояль! — воскликнул он, стукнув кулаком по раме. — Это просто рояль, который стоит в театре. Это даже не макбук за 200 тысяч. — Это! — он еще раз стукнул по крышке отчего возмущенно громыхнули струны. «Просто музыкальный инструмент!» «Или вы собираетесь декорации тоже конфисковывать, полковник?» «Теоретически рояль можно легко увести к себе домой», не очень уверенно пробормотал Сергеев. «Даже увезти за границу. Если разобрать по частям, не так дорого получится». Лейтенант посмотрел на него дикими глазами. «Ну, я чисто теоретически рассуждаю». — Вы вообще представляете себе, как работает театр? — с трудом сдерживаясь спросил Конобеев. — Или вы что, думаете, что можно просто так погрузить целый чертов рояль в грузовик и увезти домой? Из театра? И кто вообще в своем уме будет это делать? — Никто и не говорил, что Цитрин в своем уме, — безэмоционально сказал Романов. К нему вернулась прежняя твердость духа, которую он было утратил после унижения на сцене театра. Может быть, его задержанием мы как раз прервали преступную операцию по... «Вот вы точно не в своем уме, полковник!» — отрезал молодой человек. Он задернул брезент и двинулся к двери. «Фома Владиленович будет очень недоволен». «Побежите к нему плакаться!» — усмехнулся Романов. Он уже осмелел настолько, что вспомнил вдруг, что вообще-то старше лейтенанта по званию, даже если брать в расчет разницу между их ведомствами. «Нет!» — в дверях Конобеев обернулся и смерил обоих следователей уничижительным взглядом. — Расскажу, как вы превращаете расследование о моральной деятельности Цитрина в фарс. — Не думайте, что вы лучше меня знаете, как делать мою работу! — крикнул Романов в спину Конобееву. Тот на выходе едва не врезался в рослого сержанта Максимова, который ворвался в подсобку с закатанными рукавами и пачкой влажных салфеток в руке. Конобеев выругался и ушел вниз по коридору. — Вызывали, товарищ полковник. Сержант не переставал растирать предплечья салфетками, и поочередно глядел то на Сергеева, то на Романова, то на покрытый брезентом рояль. «Видите рояль, сержант?» — сказал Романов. «Его нужно перевести к нам на Петровку». «Угу», — кивнул Максимов и захлопал глазами. «А зачем?» «Вещь дог. «Рояль?» — Максимов замер. Романов не ответил и прошел вглубь подсобки. В заставленном ящиками, коробками и пакетами углу висело зеркало. Завешенной простыней. Романов откинул простыню и провел рукой по пыльному стеклу. Оттуда на него глянул не русский офицер, не дворянин и даже не солдат на посту, а простой старик с мешками под глазами от недосыпа. Пора на пенсию? Они думают, что мы Романовы закончились в Упативском доме? проговорил полковник себе под нос, глядя в зеркало. Что нам пора на покой? Что наше наследие превратилось в фарс? И надо уступить место вот таким вот. Он злобно зыркнул на дверь, словно ФСБшник все еще был тут. Но мы еще покажем завистникам и наследникам большевиков, как решать вопросы по-имперски. — За пенсию стремается, — шепнул Сергеев сержанту. — И премиальный. А еще за фазенду в Швейцарии. Максимов, понимающе кивнул. Очередная абсолютно чистая салфетка полетела в мусорное ведро. Закончив сеанс самовнушения, Полковник скомандовал. — Сергеев, покажи, что удалось изъять у них в дирекции. Сергеев извлек из сумки пачку документов и протянул Романову. — Это все? — спросил полковник. — Что делать? — сказал Сергеев. «И — И что техника? Романов оценил на глаз объем папки. Небольшой. Но просматривать ее не стал. — Что нам даст изъятая техника, пока непонятно. А вот эта вещь... — Роман хлопнул ладонью по роялю. — на что тот ответил густым, возмущенным гулом, «Куплено на похищенные средства. И не для искусства, а для собственного развлечения». «Но ведь у них же здесь театр», — пробормотал Сергеев. «Херовый, конечно, но музыка в театре — это же собственного развлечения», — процедил Романов тоном нетерпящим возражений. «Поэтому мы эту вещь конфискуем». И тут он зыркнул на Сергеева, словно подозревал того в неискренности. «Тщательно опросим обвиняемых на предмет того, какое она отношение имеет к украденным вещам». «Все ясно?» Романов вытянулся. В такие моменты ему нравилось представлять, будто на портупее у него висит наградная шашка с георгиевской лентой, ну или как минимум наган. Сергеев с Максимовым обменялись понимающими взглядами, но вслух ничего не сказали. — А что делать с актерами, товарищ полковник? — кашлянув уточнил Сергеев. — Они вроде как собирались вечером в играть. — Ага, — буркнул Максимов. — С голыми. — Знаю, знаю, — замахал руками полковник. — Пусть проводят. Что, мы искусство не любим, что ли? Он выразительно обвел глазами подчиненных, как бы подчеркнув, что ответ «нет» будет воспринят негативно. По крайней мере, сейчас. Просто перепишите у них телефонные номера и домашние адреса. Он посмотрел на рояль, словно на рядового, которому у него осталось неоконченное дело. Сергеев угадал ход его мысли и сыграл на опережение. — Зашите идти, товарищ полковник! И, не дожидаясь ответа, выскользнул в коридор, а за ним, приговаривая что-то про дурацкий запах, вышел и Максимов. Романов не заметил их бегства. Оставшись один на один с роялем, полковник достал из сваленной в кучу мебели круглое раскручивающееся кресло, и поднял крышку рояля. Провел рукой по клавишам, стараясь не стучать по ним так резко, как лейтенант ФСБ в приступе гнева. Носок опустился на педаль. А дальше пошел кругом известных мелодий, как его когда-то учили на сольфеджио, потому что русский дворянин должен уметь играть на фортепиано, даже если фортепиано стоит, как его годовая зарплата. И только актеры в зале не могли взять в толк почему их паспортные данные переписывали под звук собачьего вальса. Когда известный Романову репертуар закончился, он поднялся, захлопнул крышку рояля и на входе в подсобку встретил незнакомую ему следственную группу. Во главе ее стоял мощный очкарик в водолазке и буравил его взглядом так, что это не сулило Романову ничего хорошего. — А вы, господа, кто такие? — Алексей Фамин представился качок. А к вам, товарищ полковник, у нас будет пара вопросов. Романов хотел что-то сказать, но так и застыл с разинутым от изумления ртом. Помин лишь пожал плечами. Такая, мол, у него работа.